Глава 25. Бароня Евгений Сергеевич шел по лесу и сердито хмурился. Бывший ратник земли был не в настроении и безжалостно переломал ветви, кустарники и молодые деревья, которые смели вставать у него на пути. Лишь крупные преграды без с обходил. Но это только потому, что Альберт посоветовал воздержаться от использования стихии без крайней необходимости. И хоть хруст ломающихся веток успокаивал, так как напоминал броне Евгению Сергеевичу звук ломающихся костей его врагов, но идти против этого Альберта без не мог. Подчиняться кому-то для бывшего ратника Земли и действующего главы крупнейшего преступного синдиката в мире было непривычно и в какой-то степени унизительно. одно дело маркус который определенно был паладином и на голову превосходил по силе любого кого без знал и видел до этого совсем другое пусть и сильный но обычный клановый ратник из мелкого рода чугунских И то что этот альберт вел себя уважительно и без лишнего высокомерия никак не помогало ситуации все естество броня евгения сергеевича сопротивлялось самому факту того что он не раздаёт приказы, а их выполняет. И пусть не применять стихии было не приказом, а просьбой, и просьбой весьма обоснованной, но бесы это все равно бесило. А еще больше бывшего вратника, и без сомнения одного из сильнейших одаренных земли в империи, бесило, что сойдись он с этим Альбертом в честном бою, без бы проиграл. «Чёртова консервные банка на стероидах!» В сердцах сплюнул броня Евгений Сергеевич и с особым наслаждением раскрошил камень ударом ноги, представляя, что под ней лопнула черепушка Демида, затащившего его в эту проклятую столицу своими сладкими речами. Вырыгавшись, бес остановился на привал, и позади него из леса с кряхтением вышагнул его верный первый помощник Генри. Тот скинул со своих плеч походный рюкзак и молча протянул своему господину бутылку с водой. При этом ни в поведении, ни в словах Генри не было ни единой жалобы, хоть бес и видел, как его помощнику тяжело. Ведь последние два дня были сущим кошмаром для них обоих. Да что там дня? Вся неделька выдалась адской. Началось всё с перевозки Маркуса в Хелл. Продолжилось с ранним разрушением и заменой ворот. И битвой за стеной, которая продолжалась целые сутки. И как венец, практически опустошенному бывшему ратнику земли, пришлось переть многотонную тушу дохлой твари змеехвостого камниеда в безопасное место. Знал бы бес, что его ждет дальше, лег бы спать прямо там, у нее под боком. Но тогда он принял решение использовать время с пользой, и, к пробуждению Маркуса, он организовал перевозку пяти статуй, чтобы тот точно выполнил данное слово. и точно не забыл про Ирочку. Поспать бесу удалось лишь пару часов, по истечению которых ему пришлось лезть в пасть к этой самой твари, из которой даже после смерти веяло силой и опасностью. Тогда броня Евгений Сергеевич был зол, растерян, но при этом он знал, что Маркус не лжет и не заставил бы его доставать желудок твари просто так. так как бес выполнял операцию ответственно и осторожно. На это ушло 4 часа. Еще четыре ушло, чтобы запаковать добычу, погрузить статуи в лимузин и доехать до долины трех Холмов, где бывший ратник Земли намеревался быстро пройти проверку и отдохнуть. Однако не тут-то было. Да, пернатый демон встретил их еще на въезде в долину, и впечатленный Генри тогда сбил несколько деревьев, пытаясь вернуться от внезапно появившейся на дороге птицы. В той области у беса не было готовых тоннелей, и ехать пришлось открыто. От странного существа, оставившего вмятины лапок на бронированном капоте, веяло холодом, а его взгляд пробирал до самой души. «Так вот ты какой, фамильяр паладина!» — впечатленно подумал тогда бес, готовый пройти проверку, но отдаленно напоминающее попугая существо ничего не сказала и просто улетела. Подумав, что так и должно быть, бес проехал до территории завода, где встретился с Альбертом Чугунским. Раздражающий, галантным и чего то очень веселым комендантом и действующим ратником, в помощь которому Маркус и отправил беса. Только вот Альберт, как только узнал, что Клювик, так звали пернатого демона, не задал ему никаких вопросов, пояснил, что проверка безопасности не пройдена, И им придется сдать оружие, лимузин и ждать». Чего именно ждать, Альберт не уточнил, но бес повиновался. а Генри с нескрываемой болью на лице осмотрел, как их уникальный артефактный лимузин откатывает за гребущими руками какой-то гривоволосый мародер. В итоге Альберт Чугунский вежливо, но настойчиво попросил Беса и Генри пройти в одну из отдаленных комнат, где их и запер. Только потом броня Евгений Сергеевич узнал, что это были личные покои коменданта Альберта Чигунского, который он великодушно выделил как самое комфортабельное место в долине. Но от того было не легче, ведь выходить бесу и Генри запретили и держали их словно в тюрьме. На все фразы о том, что им срочно нужно поговорить с Денисом, Альберт отвечал, что это возможно только после завершения пресловутой проверки. Хотя в чем она заключается, вот так и не сказал. В тот момент Без был в ярости и не попытался пробиться к грёбаному Денису силой только потому, что Альберт без вопросов согласился лично и под свою ответственность доставить желудок и статую в целости и сохранности. Однако Без не мог найти себе места и никак не мог успокоиться. Оказавшись в изоляции, он не смог спать и только и делал, что терзался вопросами. Выполнил ли Альберт его просьбу? не повредили ли они статуи при перевозке, не протухли сраный желудок, на который бесу грохал столько сил. Маркус ляпнул, что у этой хрени есть срок годности, однако не сказал, какой именно и какие условия нужны. А весь аналитический отдел синегата беса только разводил руками на запросы. Ведь до этого туши змеихвостого камниеда никогда не попадали в руки людей, и этот был первым. что только добавляло о неопределённости ситуации. Оставалось лишь довериться Маркусу, и вера в слово Палдина была единственным, что в итоге помогло тогда бесу успокоиться и уснуть. Но уснуть лишь на 10 минут, потому что к ним в запертые покои тюрьму залетел попугай. В ночи этот пернатый демон выглядел и ощущался еще более жутким, и повидавший многое на своем веку броня Евгений Сергеевич, едва не вскрикнул, как маленькая девчонка. Генри же крик не сдержал, но бес не осуждал своего подчиненного, ведь от попуга веяло аура и жути твари С-класса, не меньше. Казалось, словно сама смерть пришла за тобой в обличии птицы и молча вытягивает из тебя жизнь. К тому моменту из обрывков фраза Альберта бес уже понял, что проверка, чем бы она ни была, должна начаться с разговора. Но грёбаная птица снова не стала говорить и молча улетела. Однако куда хуже оказалось то, что этот бесноватый клювик возвращался чуть ли не каждый час, одаривал запертых гостей своей аурой жути и улетал. Это продолжалось всю ночь, потом всё утро, а следом и весь следующий день. За все это время небесни Генри так и не смогли нормально уснуть. И все, что они делали, это блуждали по запертым покоям и тихо сходили с ума. Даже странный сычок в горшке, который они по просьбе Альберта поливали два раза в день, начал казаться им слишком живым и менял положение каждый раз, стоило им моргнуть. В таком диком стрессе и под таким давлением броня Евгений Сергеевич не находился очень давно и был готов сорваться в любой момент. Успокаивала его лишь мысль о том, что статуи и желудок камниеда передали этому долбанному Денису, и все скоро прояснится. Но прояснилось всё только этой ночью. Спустя двое суток страданий пернатый демон в один из своих прилетов гаркнул потусторонним жутким воплем. «Еретик!» Подорвавшийся посреди ночи от дремоты бес тут же уверенно выпалил. «Нет!» А следом за ним точно так же ответил и Генри, разве что его голос слегка сорвался на истеричный. Броня Евгений Сергеевич был готов к любому продолжению, даже к смертельной битве с демоном был готов. Однако пернатый просто безобидно потоптался на месте и улетел. И только спустя несколько секунд бес осознал, что всепоглощающая тревога покинула его. На душе стало легко и спокойно. Ощущение постоянной опасности. в котором он жил последние двое суток, исчезла без следа, и улыбка сама вернулась на его изнеможденное лицо. Испытывая такое колоссальное давление, ежесекундно бес уже и забыл, каково это жить без него, и, глядя, как с похожим чувством облегчения на лице Генри поливает сучок в горшке, бывший ратник земли наконец уснул. К обеду, когда гости выспались, к ним в тюрьму покоя завалился Альберт, Поздравил с пройденной проверкой и дал полный допуск. Им теперь можно было даже в сокровищницу. Никаких ограничений на перемещение. Бес не мог поверить, что от изоляции тюрьмы до безлимитного доступа их отделял лишь простой ответ на вопрос попугая, разговор, с которым они и вспомнить-то смогли с трудом, без-за того, что были смертельно уставшие. Однако, если Генри негодовал, Мюди улялся вслух. То опытный бес быстро понял причину. Да, дикое потустороннее давление и сводящее с ума чувство опасности исчезли, но легкое ощущение присутствия осталось. Оно втёрлось в подкорку двух одарённых навечно, и особенно глубоко к Генри, который, будучи обычно спокойным, с дёргающимся глазом шарахался в лесу от любой птицы. Прогнав в воспоминаниях эти адские дни, Броня Евгений Сергеевич немного успокоился, и, вернув бутылку воды своему первому помощнику, сверился с картой. «Почти дошли!» — сказал бес, глядя, как его слуга поливает треклятый сычок, который Альберт всучил им со словами «Это вам на новоселье!». А на резонный вопрос «Какой нахрен новоселье?» комендант хитро сверкнул глазами и искренне пообещал к концу дня подготовить им лучшие покои. Но сычок в горшке потребовал забрать сразу, Что они и сделали. Новостей от Дениса не было. Но вот местоположение его убежища выдали без проблем. К нему, предварительно пообедав, и Генри сейчас и шли сквозь дремучий лес последний час. Объект оказался секретным. Добраться до него можно было только пешком, а в тайну его расположения был посвящен очень ограниченный круг лиц, которые теперь оказались допущены и без с Генри. Правда, сил радоваться у бывшего ратника Земли не было. Все, чего хотел без сейчас, это узнать, не испортился ли грёбаный желудок грёбаного камнееда, и что с его небестой и остальными статуями, и опционально, в зависимости от новостей по первым двум пунктам, разбить хребало этому Деницу, который целых два дня оказался чем-то занят настолько, что не мог даже взять трубку. Поняв, что опять разгоняет злость, Без закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдох, после чего дал команду идти дальше. И уже через 10 минут пути они добрались до странного холма, расколотого пополам глубокой расщелиной. Вокруг были разбросаны камни, виднелись переплетенные корни деревьев, а сквозь них просматривался проход внутрь. Сверившись с картой, Без хмыкнул и полез туда, и через пять минут неторопливого спуска оказался перед монолитом странной двери. Недолго думая, бес постучал по ней массивным кулаком, но ответа не последовало. Тот нахмурился и постучал настойчивее. Нет ответа. «Нет, я точно его убью», — прорычал бес. «Кого из них?» — устало спросил Генри. «Обоих», — сердцах гаркнул броня. и консервную банку, которая не удосужилась нормально объяснить, как попасть внутрь. И это светлоглазая подобие лекаря, который свою глухоту вылечить не может. С этими словами Бес задолбил монолит двумя руками изо всех сил и уже было порывался использовать стихию, но в последний момент остановился. И не зря. Ведь только сдержавшись и успокоив гнев, опытный ратник Земли смог заметить вокруг себя ауру древней техники отражения. Осторожно опустив руки, без сглотнул ком в горле, так как понял, что это за место, и осознал, что совершил необдуманную атаку, то умер бы раньше, чем успел распознать, что произошло. От этого осознания бес отшагнул назад, и теперь по-другому посмотрел на совет Альберта не применять свою стихию. Оказывается, когда тот говорил про безопасность, то имел в виду безопасность не поселения, а их безопасность. Однако понимание, что это за место, никак не помогало. Ведь что делать и как попасть внутрь закрытой сокровищницы падшего ордена, бес не знал. Тяжело вздохнув, Броня посмотрел на небо, понимая, что стемнеет раньше, чем они успеют вернуться назад. И как назло, в голову беса тут же полезли мысли, что этот Денис облажался со статуей и не хочет открывать дверь именно потому, что боится возмездия за свою криворукость. С этой мыслью бес раздражённо сжал массивные кулаки и от бессилия еще раз вдарил ими по монолиту двери. «Что будем делать, господин?» — поинтересовался Генри, устало присев на корни. И ещё до того, как бес успел что-то ответить, на его массивное плечо сел небольшой, пульсирующий матово черной тьмой попугай. «Чё тебе еще надо?» — с тяжелым вздохом выдал броня. А паук же ничего не ответил, и в навесшей тишине были слышны лишь шаги Генри, который спешно поднялся на ноги и отошел подальше, крепче обхватив двумя руками горшок с учком. Скажи мяу-мяу!» — произнес Клювик потусторонним голосом. Еще чего, фыркнул бес. Я прошел твои испытания, фамильяр, и оставь меня уже в покое! Попуг пару секунд невозмутимо похлопал глазами, после чего повернул морду в сторону Генри и, повысив тон, произнес еще раз. «Ты скажи им! мяу, -мяу Генри ничего не ответил и лишь молча сглотнул ком в горле и отшагнул еще дальше к выходу. Клювик с тяжелым вздохом пожал крыльями и упорхнул в сторону леса. «Странный он, господин. Не уверен, что смогу здесь жить». «Мне не по себе от этой птицы!» Опасливо оглядываясь, пробурчал Генри. «Выглядит он жутко, согласен. Но они ссы. Мы прошли испытания, и пока мы будем верны Маркусу, фамильяр нас не тронет», — уверенно хмыкнул бес, хотя ему самому по-прежнему было не по себе даже смотреть на этого пернатого демона. «Так какие будут приказы, господ...» «Ой!» — вдруг вскрикнул Генри, и бес резко обернулся. и увидел, как его первый помощник держит в руках пустой горшок, а на выходе из-за расщелины мелькнул и скрылся в кустах сычок на ножках. «Убежал?», Убежал? — растерянно произнес охреневший Генри. Чего стал? оширажно похлопав глазами пару секунд, басом гаркнул бес. «Догоняй его, твою мать!» И отбросив горшок, Генри кивнул и скрылся в просвете расщелины, сверкая пятками. Броня Евгений Сергеевич тяжело вздохнул и устало опустился на задницу. Помассировал пульсирующие от головной боли виски и перевел безразличный взгляд на Монолит. «И чем я занимаюсь? Глава крупнейшего в мире криминального синдиката!» Хе -хе Иронично проворчал бес и, убедившись, что рядом никого нет, тихо и с чувством добавил «Мяу-мяу!» И по расщелине вдруг эхом разнесся скрип движения Монолита. После нашего свидания Лекса вернулась в обитель, а я потратил остаток дня на объезд своих столичных и около столичных владений. Из лексы Лекса я и так знал, как обстоят дела на моих объектах. Но решил посмотреть лично, а заодно проветриться, оценить столичную обстановку изнутри и немного подумать. Вечер я завершил заездом на горячие источники водников. Но кроме персонала там никого не было, и вскоре я уже спал в кровати своей съемной квартиры, где и встретил следующее утро. Валерия Огнева уже не нуждалась в защите и съехала. Поэтому я в тишине и одиночестве стоял на балконе, Смотрел на въезд в теневой квартал и с наслаждением подтягивал свежеприготовленный кофе. Бала гадать. Мышцы приятно покалывала. За последние относительно спокойные денечки тело восстановило все полученные Фортхейли повреждения. Да и обновлённый из базового до первого уровня путь тела встал наконец полностью, и я мог спокойно вздохнуть полной грудью, которая теперь даже прямым попаданием из стихийного боезапаса не пробить. Разумеется, я не стану подставляться нарочно или брезговать постановкой обычного стихийного щита. Но мой общий запас прочности это повысит, и в моменты, где я раньше был вынужден тратить энергию на защиту, я смогу действовать более свободно. Размышляя об этом, я стоял на балконе и полистывал свежую сводку отчетов от Лексы, где наткнулся на один любопытный момент. Поначалу не поверил своим глазам и вчитался поподробнее. «Нет, не показалось», — покачал я головой и, набрав номер Глеба, произнес: «Готовь кайман к вылету». «Вооружение!» — лаконично поинтересовался Глеб. «Максимальное», — ответил я и пошел одеваться.